Родители подали на «Квакер Оудс» в суд, и в 1997 компании пришлось выплатить 1,850,000 долларов, более чем 100 участникам эксперимента. Иногда можно услышать версию, будто бы веселый человечек, изображенный на коробке хлопьев. Есть никто иной, как сам Вильям Пенн, основатель квакерской провинции под названием Пенсильвания, 1682 год. Квакер Оудс, видимо, желая поправить свои отношения с обществом, категорически это отрицают. Картинка была нарисована в 1957 году художником Хэддоном Сандбломом, тем самым, кто еще в 1930-й создал культовый образ Санта-Клауса для компании Coca-Cola. Последним творением Сандблома стала рождественская обложка для журнала «Плейбой» в начале 1970-х. Часто говорят, что общество друзей получило прозвище «квакеры» — «трепетатели», «трясуны». В 1650 году, после суда, над основателем движения Джорджем Фоксом, обвиненным в богохульстве, якобы во время вынесения приговора Фокс заявил судье, что тот должен трепетать при слове Господа. И якобы, как продолжает легенда, Этот самый судья и назвал Фокса и его последователей трисунами — по-английски «квакерс». Однако к тому времени секта и без того славилась своим трепетанием в религиозном экстазе, так что именно этот последний источник происхождения слова «квакеры» кажется нам наиболее вероятным. «Что не следует делать в течение двадцати минут после еды?» «Конечно же, плавать!» — ответили бы ваши родители — хотя не существует абсолютно никаких доказательств того, что плавание после нормальной еды сопряжено с каким-либо риском. Главной опасностью в жизни является то, что вы предпринимаете слишком много мер предосторожности. Альфред Адлер. Альфред Адлер, 1870-1937, австрийский психиатр, основатель школы индивидуальной психологии и один из основоположников современной психотерапии. Плавательный бассейн — вообще место не слишком опасное. Согласно государственной статистике, вы гораздо больше рискуете покалечиться, снимая колготки, шинкуя овощи, выгуливая собачку или подстригая живую изгородь. И еще один дружеский совет. Держитесь подальше от ватных палочек, картонных коробок, овощей, ароматерапии, и мочалок. С каждым днем эти вещи становятся все опаснее. Так что же стоит за устоявшимся мифом о вреде купания после еды. Подобные объявления, кстати, можно встретить на стенках бассейнов до сих пор. По утверждению врачей, после еды кровь отливает от мышц и перенаправляется к желудку, дабы помочь ему переварить пищу. При этом приток крови к конечностям ослабевает, что вполне может привести к парализующим спазмам. В менее изощренных версиях вес пищи в кишечнике попросту тянет нас на дно. Хотя, на наш взгляд, намного больше риск в таких ситуациях – это обезвоживание из-за того, что вы не попили, или упадок сил из-за купания натощак. Королевское общество профилактики несчастных случаев придерживается позиции здравого смысла, аргументируя, что при занятии плаванием после еды существует, по крайней мере, теоретически риск срыгивания пищи, которая намного опаснее в воде, чем на суше. В их отчете приводятся некоторые причины несчастных случаев, произошедших в Соединенном Королевстве в 2005 году. Кроссовки — 71 309, колготки — 12 000,